Глава 10. Какие ещё желания исполнить? В среду утром жители Нудинга ждал ошеломляющий сюрприз. Их маленький городок преобразился и похорошел. Козырёк супермаркета, раздавленный июньским снегом, был починен. Исчезли прорытые склизким дождём дыры на улицах. Цветы на клумбах, увядавшие в последнее время из-за невыносимой жары, ожили и радовали глаз пышным великолепием. В городе был устранён весь ущерб, который нанесла Нудингу за последние недели сошедшая с ума погода. И выполнены почти все предвыборные обещания. А это ещё накануне выборов в бургомистра, даже мечта Франца Аха о прокате велосипедов и зонтиков воплотилась в реальность. На каждом углу сверкали бесплатные велосипеды, а на нижних ветвях деревьев болтались пёстрые зонтики. При необходимости их можно было просто сорвать с ветки, словно яблоко или грушу. При этом дождей совершенно не предвиделось. Наоборот, в удивительно мягком воздухе мерцала тонкая волшебная пыль, нежный аромат земляники радовал горожан, над крышами домов висели радуги. Все жители наперебой хвалили бургомистра, они дружно взяли себе выходной день и устроили пикник в городском парке. Дети смеялись, птицы щебетали, шмели жужжали. Сытые и довольные, они перелетали с рос на дельфиниум, с шалфея на незабудки. Всюду виднелись новые клумбы. Как и хотела фрау Спаржа. Тем не менее, директриса школы смотрела на всё это великолепие с недовольным лицом. Единственная из всех. К локача от ярости она направилась к кафе «Сахарок», где каждое утро бургомистр Ольмец завтракал зелёным смузи и кунжутным кренделем со свежим сыром и редисом. И читал «Вестник Нудинга». «Все эти годы вы ни черта не делали!» Накинулась на него директриса: "А теперь перед выборами, в которых я выступаю вашей соперницей, вы неожиданно развели невероятную активность". Она выскочила на улицу и махнула рукой проезжающему мимо почтальону. Заскрижетав тормозами, Франц Ах остановился перед кафе. "Что скажете?" зарычала директриса в надежде обрести в его лице союзника. "Всё круто, просто супер!" Франц Ах пожал плечами. Он ничуть не огорчился. "Теперь мне не нужно идти в боргамистры". Раз господин Ольмец выполнил мои требования ещё до выборов, тем лучше, Фред посмеивался. Он был горд своей идеей с предвыборными плакатами. Ребята полночи были на ногах, но сегодня утром всё равно встали очень рано, чтобы не пропустить самое интересное и посмотреть, как отреагировали на их волшебство горожане. Правда, Немо злился, что за наведенный порядок все благодарили бургомистра. Но ещё больше он злился из-за того, что господин Ольмец и не собирался это провергать. А ведь на самом деле тайными героями были они трое. Ему даже приснилось ночью, что вестник нудинга вышел с крупным заголовком: "Таинственный незнакомец выполняет желания горожан". Намёр разочарованно отшвырнул ногой железную крышку от лимонада, единственное свидетельство их ночных подвигов. Он чувствовал себя супергероем, не имеющим права раскрывать свою личность. Они свернули в городской парк и двинулись на игровую площадку, где тоже хорошенько потрудились ночью. Заменили песок и поставили новое оборудование — карусель, парочку качелей-балансиров и комплекс для лазанья в виде высокого пиратского корабля. Немо привязал собак к нижней перекладине комплекса. И тут же прибежали дети и с благоговением уставились на огромную овчарку. Сам же комарик с сомнением поглядывал на оси, который уже рыл тоннель в песке. Гиперактивная натура его друга явно вызывала недоумение у добродушного пса. «Что нам ещё придумать?» — спросила Ода и, забравшись наверх, довольным взглядом окинула игровую площадку. «Ты хочешь пожелать чего-нибудь ещё?» Фред забрался к ней. «Конечно!» — с энтузиазмом воскликнула Ода. «В конце концов, не всегда же у нас будет волшебный единорог. Надо пользоваться тем, что пока он рядом». «Хм...» — Немо сел рядом с друзьями и задумался. «Что ещё нужно жителям Нудинга? Отсюда, с высоты, они хорошо могли разглядеть их маленький городок». В одну сторону они видели его вплоть до дома Оды, а в другую до кинотеатра, церкви и кафе Мороженого. По соседней улице проехал пикап. Должно быть, Кратуша, потому что в кузове она разглядела две урны для голосования. Вдруг его осенило. А что если поставить в городе ящик желаний? Будем собирать в него записки с желаниями горожан. Хорошая идея. Ода спустилась немного вниз и спрыгнула на землю. Всё, решено. Пойдёмте к Мэджику и закажем такой ящик. Нет, не получится. Фред спрыгнул следом за ней и угодил левой ногой в кучу песка, которую Оси выбросил из ямы. Он пошатнулся и начал медленно падать. Малыши сочувственно таращили на него глаза. Фред вскочил на ноги, отряхнул песок со штанов и прошипел. «Вы что, забыли? Нельзя пожелать то, что делается своими руками! Хорошо ещё, что сейчас нет вони!» «Верно». Немо тоже спрыгнул к ним и втянул носом воздух. С тех пор, как они перестали желать невозможного, в воздухе витал приятный аромат земляники. Он отвязал собак и вытащил маленького терьера из вырытой ямы. «Тогда ладно, мы сами сколотим ящик, ведь мы можем пожелать всё, что для этого нужно. Молоток, гвозди, доски и сахарную пудру», — добавил Фред. «Сахарную пудру?» — удивились Немо с содой. «Ну, для новых пухликов. В конце концов, должны же мы когда-нибудь их сделать». В среду вечером маленький городок постепенно затих и погрузился в сон. Лишь в лесу за Нодинским прудом кипела жизнь. Там что-то пилили и стучал молоток. Сладкий запах из манфорта смешивался с землянично-ванильным ароматом, висевшим над городом уже несколько дней. Внутри дома на дереве царила деловая суета. До возвращения ТС остаётся 4 дня, сказала Ода. До этого нам надо исполнить как можно больше желаний. Вместе с Нэма она старательно сколачивала ящик желаний, а Фред смешивал новую порцию сладкой массы для пухликов. Везде не чил только Маджик. Ленивый единорог, развалившись в кресле-мешке, потягивал лимонад и смотрел ночные новости, сообщающие о сенсационном повышении рейтинга Нудингского бургомистра. Буквально за ночь бургомистр Ольмец выполнил все предвыборные обещания, не только свои собственные, но и своих конкурентов. До выборов ещё 3 дня, а действующий губернатор, согласно опросам, намного опережает других кандидатов. Что? Маджик даже подскочил от возмущения. Ни слова благодарности симпатичному единорогу. «К счастью!» — засмеялся Немо. «Мы вполне обойдёмся без хаоса, который устраивает волшебный единорог». Он помог Оде спустить вниз готовый ящик желаний. «А где мы его поставим?» — поинтересовался Мэджик. «У входа в кафе мороженое», — ответила Ода. «Там рядом кинотеатр. Мимо проходит много народу. Завтра к вечеру ящик будет полон, и тогда мы исполним новые желания». «А что мне делать до этого?» «Пока можешь позаботиться о пухликах». Фред сунул миску со сладкой массой в холодильник, чтобы она остыла. Слушаюсь, капитан. Я с радостью это сделаю. Мэджик выдал парочку позырей, пожелал себе видеоигру и начал в неё резаться.